Глава восьмая, в которой я узнаю, что у графа на уме. Разумеется, ни о чем он не забыл. Когда мы вошли в комнату, граф посадил меня на кровать и опустился рядом. Значит, подслушивала. Он произнес это без недовольства, скорее даже с удовлетворением. Мне говорили, что оборотни кошки отличаются любопытством, но зря ты дала себя поймать. — Вот как? — Знаешь, я хотел захватить тебе гостиниц со стола, но ее высочество не позволило. Даниш улыбнулся так, словно сказал что-то приятное. Раздался стук в дверь. Статный лакей в чулках и по реке, совершенно такой же, как те, что подавали ужин принцессе, вкатил в комнату стол под нос и, выпрямившись, зычным голосом объявил. — Ужин для госпожи Белки! — Снежной кошки его сиятельства графа Рауда Даниш Фроста от ее высочества Камелии Аннеборги Сесилии, третьей принцессы Вайнора из дома Маритимов. На одном дыхании и даже не улыбнулся. Я покосилась на графа. Он тоже казался серьезным, не сжимал губ в попытке сдержать смех, только глаза приобрели веселый оранжевый отлив как у разыгравшегося кота. От аппетитных запахов кружилась голова. Лакей подкатил стол к кровати и поднял посеребренный колпак. Паштет из мидий! На фарфоровом блюде в виде раковины с золотой каймой возвышалась лоснящаяся желтоватая горка. Поверх листик кошачьей мяты. По указанию графа Лакей щипчиками отложил мяту на край блюда, Потом, взяв миниатюрные нож и вилку, разделил горку на крохотные кучки. Я осторожно лизнула. «Съедобно!» Граф ушел за ширму, сделав вид, что занят. А лакей остался и, едва я покончила с паштетом, провозгласил. «Икра севрюжья черная!» За ней последовала икра белужья белая, Мясо кистенского краба и филе клыкача. Каждый раз, открывая новое блюдо, лакей отступал к стене и замирал, как статуя. Я бы смутилась, не будет это так забавно, словно представление в домашнем театре. Мягкий сыр из молока лося, из собственных ее величества Бетильды, королевы Вайнора, лосиных угодий. Предел сытости был давно пройден. Но сыр я все равно съела. Белый, нежный, пористый. Ам-ням. И надо бы остановиться. Но когда еще попробуешь такие роскошества? Я улыбнулась про себя. Едва ли повара господина Керсона ожидали, что кушаньями, поданными к столу будущей королевы в знак почтения к роду владык моря, будет лакомиться кошка. Десерт. Сливки особо жирные и вкусные, надо признать, очень вкусные. Лакей отыграл свою роль до конца, под занавес отвесив мне поклон, будто королевской особе. Наверное, ему обидно было прислуживать животному. Я встала и помахала хвостом в знак признательности, хотя двигаться совсем не хотелось. Хотелось растянуться на боку, положить рядом переполненный живот и зажмуриться. Едва дверь за лакеем закрылась, я так и поступила. Впервые с тех пор, как мне пришлось бежать из дома, появилось чувство, что жизнь — недурственная штука. Кровать подо мной прогнулась. Граф снова сел рядом. Понравилось угощение. Прости за белку. Ее высочество спросило, как тебя зовут. Надо было что-то ответить. А потом его глаза посерьезнели. Ты подумала о моем предложении, кошка? По-моему, нам давно пора поговорить. Сытая нега оставила меня в один миг. Подумаешь, будет кружить, подбрасывать, выйти, грохотать, а потом скрутит такой слабостью, будто до могилы один шаг. Я пережила битву с самой богиней зимы, переживу и снежный шар. Села, обернувшись хвостом, зажмурилась и решительно кивнула. Все было как в прошлый раз. С синего стеклянного неба падал снег и исчезал, не достигая земли. Елки кутались в снежные шали, за ними утопала в сугробах расписная избушка. Я говорила, что не соглашусь войти в графскую ловушку, даже если это будет последняя возможность почувствовать себя человеком. Чушь. Ради одного этого стоило рискнуть. Я соскучилась по своему телу, по рукам и ногам, по животу, который не распирала от нескольких ложек еды, даже по красному свадебному наряду с летящими юбками. Засмеялась, крутанулась на месте от избытка чувств и... Ох! Оказалось нос к носу с графом Данишем Фростом. Он стоял, скрестив руки на груди, смотрел на меня и улыбался а я как будто первый раз его увидела. Да так оно и было. Кошачьим глазом смотришь на людей снизу и вверх, как на корабельные сосны в лесу. Их и различаешь больше по одежде, звукам и запахам. Даже рост и сложение оценить трудно, если вблизи нет другого человека. Пусть ты сидишь рядом на диване или лежишь у него на груди, это все равно другое. Даниш Фрост был на пол головы выше меня. Он казался мужественнее, чем виделась мне кошке, и более настоящим, что ли, слишком настоящим. Сильный молодой мужчина в двух шагах передо мной. Держался граф безнадменности, часто свойственное аристократам, но так будто он на все на свете имеет право под изучающим, чуть насмешливым взглядом его опаловых глаз, я вдруг потерялась, оробела. В голове разом пронеслись все неловкие ситуации, которые случались между нами за эти дни. — Так вот ты какая, милая пушистая посланница богини! — произнес он мягко. — Я не посланница. И голос красивый, когда не кричишь. — Голос, да. Голос у меня мамин. — Пусть и не такой бархатный. Я поняла, что краснею. — Почему я краснею, если мы здесь не телами, а душами? — Как тебя зовут, кошка? — Карин. Карин Эльс, ваше сиятельство. — А его Раут, — сказал лакей. — Нет, граф Раут Даниш Фрост. Он принадлежит другому миру, как птицы принадлежат небу, а рыбы — морю. Сейчас, глядя на него глазами человека, я поняла это со слепительной ясностью. Присела в неуклюжем реверансе. Пожалуйста, простите, что поцарапала, не успела втянуть когти. Кругом царила обманчивая безмятежность, но я знала, что времени мало. Поэтому не стала долго оправдываться и перешла к сути, спеша объяснить все, пока последнее оставшееся у меня тело еще дышит. У нас швейное ателье, и если заказчик вызывает сомнения, я оборачиваюсь кошкой и стараюсь разузнать, что у него на уме. Знаю, подслушивать под окнами некрасиво, но я никогда не выдавала чужих тайн. Ни единой душе не говорила про секретные местечки бокалейщика Гирика, в которых он прячет дневную выручку. Про то, что племянник госпожи Иливсон на самом деле ее внебрачный сын про колье госпожи Дирк, вовсе не потерянное, а тайком от супруга отданное брату, чтобы тот смог поехать в ольготу учиться музыке. Графу обо всем этом тоже ни словечком не обмолвилась, Да и некогда пустословить. Надо успеть рассказать о визите кавалера Льета и его дочки, о старухе, похожей на ведьму, и о том, что она шептала на ухо плачущей барышне. Там, верно, какая-то брачная афера. У барышни был возлюбленный. Сказать любовник я постеснялась. Теперь он женится, она выходит замуж, но ведьма обещала сделать так, чтобы муж ее не тронул, а возлюбленный не смог иметь сыновей от жены. Если, конечно, я все верно поняла. Я так замерзла и боялась, что меня прибьют. Может, и черный дым на пальцах ведьмы мне примерещился? Про маму и Майру решила не говорить. Слишком больно а постороннего наши семейные дела не касаются. Сказала, что пошла в храм в надежде на помощь улей, и во сне Свен и Свяна велели мне отправляться в Ольготу. Я все больше торопилась, сбивалась, и граф меня остановил. — Подожди, кошка, пойдем сядем, и ты спокойно все доскажешь. — Спокойно? — голос сорвался. — Там мое тело умирает, и ваше, наверное, тоже. — Тебе плохо? — Даниш озабоченно нахмурился. — Этого не должно быть. Я затем и вошел вместе с тобой, чтобы поддерживать связь со своим телом, а через него с твоим. Времени должно хватить на долгий разговор. Я прислушалась к себе. Нет, плохо мне не было. Напротив, я ощущала себя здоровой и бодрой. Здоровой и бодрой крикуньей. Посмотрела на свои туфли, красные на белом. Наверное, мои щеки были сейчас такого же цвета. Стыд и позор, Карин, Эльс! Обрадовалась, что дар речи вернулся, расшумелась. Скажи спасибо их сиятельство, не взгрели за непочтительность. А сиятельство и сам хорош, мог бы сразу растолковать, что и как. Пока мы обходили елки, в туфли попадал снег, но ноги не мерзли и не промокали. Прикосновения рыхлых хлопьев были приятны, словно ступаешь по теплой кудели. — Так как, — говоришь, — зовут вашего заказчика? — Кавалер Льет. — Из-за льготы? — граф задумался. — Не знаю такого. — Едва ли он на самом деле кавалер. Богат, как гномий царь, но речь и повадки, как у базарного торговца. — Нынче купить дворянство нетрудно, — граф хмыкнул. Были бы деньги. За елками, недалеко от избушки, на крыше которой лежала огромная снежная шапка, обнаружилось четыре пенька, большой посередине – стол, три маленьких вокруг – стулья. Даниш указал мне на один из них, сел сам и начал задавать вопросы. Граф хотел знать все о моих встречах с богами, особенно с богиней зимы, и о нашем с ней уговоре. Я же изо всех сил увиливала от ответов, почти не сомневаясь, что предмет уговора сидит передо мной. Рано или поздно богиня потребует сделать нечто такое, что графу наверняка не понравится. А я на себе испытала, каким грозным он может быть, когда ему что-то не по нраву. — же сама пришла к тебе? — Нет, я позвала, попросила о помощи. — И все? Просто попросила? Я просила от сердца. Боги любви оказали мне покровительство и поручили сестре присмотреть за мной. Что тут такого? — Поручили, — говоришь? Чего же они от тебя потребовали, если это для них так важно? Какой обед наложили? — Они... Об этом же можно сказать, правда? Они хотели, чтобы я сослужила им службу, как в сказках. — Какую службу? — Не знаю. Они сказали, я пойму, когда придет время. А если Даниш нужен не только богине зимы? Уж больно все сходится. Тогда дело совсем плохо. Он влюблен в принцессу. Не потребуют же Свен и Свяна, чтобы я расстроила королевскую свадьбу. И не подчиниться нельзя. Помню, как жгло лоб, когда я ошиблась с направлением. Боги просто толкали меня навстречу графу. Но, ну, может, если я смогу стать человеком до ночи всех богов, наш уговор потеряет силу сам собой? Я собралась с духом. Ваше сиятельство, не сочтите за дерзость. Вы наверняка знаете всех лучших магов страны. Нет ли у вас, напрямите, кого-нибудь, сведущего в небыли? Или ваш наставник оборотень? Не могли бы вы свести меня с ним? Не мог бы, отрезал граф. По тону и взгляду, вмиг ставшему отчужденным, было ясно, что говорить об этом он не станет. «Скажите хотя бы к кому обратиться? Неужели ничего нельзя сделать?» «Почему же нельзя?» Граф посмотрел на меня долгим взглядом, и этот взгляд мне очень не понравился. «Я обещал помочь тебе, и я помогу. Но сначала он помедлил, как медлит змея, прежде чем ужалить» сослужи службу потом скажу какую вырвалась у меня сразу скажу ответил он без улыбки ты понимаешь по вайнорски верно в гимназии учила и от отца набралась воинских слов правда язык северных деревень это язык вайнов завоевателей устаревший почти на пятьсот лет но все равно на уроках мне было легче чем многим ты понравилась принцессе камелии «Составишь ей компанию по дороге в Ольготу». «Зачем?» – растерялась я. «Принцесса мила и умеет располагать к себе. Но у нее есть секреты, которых не должно быть у королевы Регонии. Письма от другого мужчины, от Фьюго, ее бывшего жениха, одного из младших принцев Эйлана». Граф говорил четко и сухо. Когда Алерик направил в Вайнор брачное предложение, Король Бертольд разорвал все предварительные договоренности с Эйланом. Но, судя по всему, Фьюга и Камелия до сих пор поддерживают связь. Ты знаешь, что в ее свите двое эйланцев. Один под видом секретаря. Вся переписка принцессы в его веденье. Твоя задача — узнать, где спрятаны письма и как их доставляют, а заодно держать уши и глаза открытыми. Вот оно как! Я думала, это любовь, а это политика. Если решишь воспользоваться советом богов и попытать счастье в храме, прими к сведению, войти туда могут только владыки стихий и их спутники, а также те, кого допустят ули по просьбе короля. Даже король вправе лишь просить. Не надейся прошмыгнуть тайком. Храмовая защита одинаково действует и на людей, и на животных. Только я могу провести тебя внутрь, кошка Карин. Запомни это. Мне стало вдруг очень холодно, впервые в этом уютном снежном мирке. Шар не зря зовется ловушкой, самой мне из нее не выбраться. А значит, в этот самый миг граф Даниш держал в руках не только мою тайну, мой шанс снова стать человеком, но и саму мою жизнь. Что мне оставалось? только склонить голову, как бессловесной кошки. Снаружи бесновался обещанный буран. В стонах и хохоте ветра слышались голоса снежных витязей, которым вторил вой зверья, бегущего с ними в ровень. Снежные птицы слёту бились в окна, и их перья, острые как осколки льда, со злым шорохом ссыпались по стеклу. Гостевой дом отвечал на ярость стихии испуганными вздохами, скрипами и стуками. Перед сном Даниш передвинул ширму, отгородив мой диванчик с дохой от своей кровати. Лег и сразу провалился в забытье. Я слышала это по дыханию, а сама глаз сомкнуть не могла. Давая мне указания, граф обмолвился, что рассчитывал выведать тайны камелии с помощью своей магии. Снег под полозьями, изморозь на стеклах окон. Ветер, кусающий щеки и тянущий сквозняком по ногам, расскажут ему, что скрывает принцесса и ее люди. Многое расскажут. Но зимняя магия не может проникнуть глубоко, подобраться к войнорцам изнутри. А я могу. Наверное, он задумал это в тот самый момент, когда понял, кто я на самом деле. Оборотни — идеальные шпионы. И обижаться не на что. Он служит королю. Под руку подвернулось орудие, которое можно использовать. Такие, как он, всегда используют таких, как я. Почему же меня это так задело? Потому что я, наконец, поверила. А верить, доверять нельзя никому, тем более чужому человеку. Даже если он спасает, защищает, заботится, будто бы по доброте душевной. Ведь однажды он потребует расплаты. Я закрыла глаза и стала думать о своем задании. Четыреста лет назад ланны смертоносной лавиной прокатались по осидене, подмяв под себя молодые вайнские королевства. Устояли лишь Вайнор и отчасти Регонья, уступившая захватчикам побережье Круглого залива. Ланны двадцать лет не оставляли попыток продвинуться в вглубь страны. Наконец, вайнам в северных лесах это надоело — Они наточили дедовские топоры и плечом к плечу с воинами дружественного войнора сбросили пришельцев в море. Так об этом пишут в учебниках. Остальная осидена вплоть до южных гор досталась ланнам. Покоренные страны были раздроблены на десятки мелких уделов, которые без конца спорили между собой. Королевства возникали и рушились, правители заключали союзы с местной знатью, пережившей нашествие. И уже через несколько поколений воцарились новые династии, по большей части воинские, Границы государств приняли нынешний вид, а завоеватели растворились среди завоеванных. Уцелело лишь одно Ланское королевство, зато большое и сильное, как раз на другой стороне Круглого залива. Сто ланских воинских родов сговорились не повторять соседских ошибок. Соединили свои уделы в союз под названием Эйлан, что значит «Земля ланнов», и избрали короля, а тот обеспечил им привилегии. Наследники ланской сотни до сих пор поддерживают чистоту крови и блюдут ланские обычаи. Все они отменные воины, но магов среди них мало, и всегда было мало. Может, поэтому ланны и держали при себе дазов? чьи шаманы владели приемами, неизвестными чародеем осидены. Если кто-то из ландской сотни брал жену со стороны, то непременно с даром. Учитывая, что морская граница Эйлана в полтора раза превышает сухопутную, король Альгредо был бы крайне рад принять в семью девушку из рода владык моря, а заодно вбить клин между Вайнором и Легонией. Наши страны всегда действовали заодно. Королевские дома Ригонии и Вайнора не заключали династических браков с Эйланом и не вступали с ним ни в какие иные союзы, помня давнюю вражду. Граф сказал, чтобы получить для своего сына руку Камелии, Альгреду согласился вернуть Вайнору половину спорных земель, которые за последние сто лет четыре раза переходили из рук в руки. И король Бертольд поддался искушению. Узнав об этом, Аллерик сейчас же выразил желание самолично жениться на младшей принцессе Вайнора, хотя это и влекло за собой сложности с наследованием дара. Бертольд подумал и согласился. «Несколько акров бесплодных пустошей не стоят потери друга», — сказал он. «Наконец король — более выгодная партия, чем тот, кто стоит двадцать шестым в очереди на престол после семи старших братьев и их детей». Вот только принцесса успела в этого 26 влюбиться. Подло использовать это против нее, — не удержалась я. — Хочешь видеть на Регонском троне ставленницу Эйлана? — резко спросил граф. — В делах государств нет места сантиментам. — К кошкам вы добрее, чем к людям, ваше сиятельство, — произнесла я шепотом. В ответ граф сжал губы, помолчал а затем бесстрастным тоном предложил мне слепить снежок и сам сделал то же самое, попутно применив какие-то чары. Ком снега в моих руках, слишком легкий и мягкий, слишком теплый, начал голубовато светиться. Поверхность его уплотнилась, стала гладкой и скользкой. Свечение превратилось в стеклянный блеск. Граф забрал у меня снежок, а мне вручил свой, велев, «Продолжай катать». Это для связи. Когда потребуется, просто мысленно позови меня. Стены, здания и посторонняя магия могут стать помехой. Лучше говорить у окна или с улицы. Словом, оттуда, где есть снег. Когда мы вернулись в свои тела, у меня на шее появился тоненький серебряный ремешок без застежки, к которому был подвешен хрустальный шарик величиной с яблочко-ранетку. В следующее мгновение ремешок с шариком исчез, сделался невидимым и неощутимым. Но я знала, что он есть. Ошейник, за который всегда можно потянуть. Второй шарик на цепочке Даниш спрятал за пазуху. Разговор в снежной ловушке обошелся графу недешево. Вставая с кровати, он пошатнулся и схватился за столбик, но мне совсем не хотелось ему сочувствовать. Коварство имеет цену ваше сиятельство. А принцессу было жаль. Наследование магии — предмет сложный и запутанный. Из гимназических уроков я помнила, что дитя магов не всегда родится магом. Шансов больше, когда силы у родителей разные. У одного, положим, магия огня, у другого — целительская. Но ребенку перейдет только одна, и какая именно — предсказать нельзя. Для людей простого звания это может и не важно, а для высокородных владык стихий потерять исконную силу – все равно, что лишится титула или земель. Каждый род связан с одним из богов, и бог решает, кого наделить своим даром. Обыкновенно он выбирает ребенка, в котором фамильной магии больше, но может отметить и бесталанного. Оттого владыки стихий предпочитают жениться на неодаренных. Если дети родятся без магии, Бог все равно пожалует силу одному из них, и дар не уйдет из семьи. Но если перебить врожденную магию чужой, Бог может обидеться и передать силу стихии, над которой властвует другому роду. Всех тонкостей нам не объясняли, а многого я уже не помнила. Знаю, что порой Бог отмечает сразу нескольких детей в одной семье. Того, кто получил главный дар – позже посвящают в полноправные владыки стихий. Дары остальных именуются малыми. Как видно, такой дар и достался Камелии, но она все равно повелевает морем, и, взяв ее в жены, бездарный принц Фьюга даст начало новой ветви владык стихий. А наследники короля Алерика от такого союза рискуют потерять благосклонность бога Лето, дарующего роду бордикетов силу плодоносной земли благодаря которой Регония никогда не знала ни урожая и голода. В истории известны случаи, когда два дара удавалось совместить в одном роду. Но для этого невесте надо пройти особый ритуал, настолько опасный, что нынче к нему не прибегают. Неужели ради политических выгод принцессе Камелии придется рисковать собой? Думая об этом, я уснула. Во сне мне привиделось два бледно-стеклянных глаза, похожих на рыбьи жабры. Казалось, хищник высматривал добычу в кромешной мгле. Я затаилась, как мышка в норке, стараясь не выдать себя ни движением, ни мыслью, и сидела так, пока глаза не потухли. Утро началось с настойчивого стука в дверь. За ширмой сонно буркнули «Кого там темные боги несут?» Затем последовала короткая возня и, повелительная, громким, ясным голосом, «Войдите!» Отворилась дверь, стукнул по полу каблук. Что-то скрипнуло, звякнуло, зашелестело, сабельные ножны ударились и поскреблись о притолоку Я не стала прятаться под даху хотя очень хотелось. Вместо этого мягко спрыгнула на пол и припала к тонкой, как нить, щелки между створками ширмы. «Если меня определили в шпионке, буду шпионить». Видно было лишь полу графского шлафрока и ногу Виконта де Геринга в черном сапоге и белой форменной штанине. Воображение дорисовало остальное, как он, выглаженный и начищенный, заняв с собой весь дверной проем, возвышается над заспанным босым данишем. «Граф?» — Виконт щелкнул каблуками. «Примите мои извинения!» Я покусился на ваше имущество. Благородный человек не должен так поступать. Но кудрини Бера, что за великолепный зверь! Я видел снежных кошек, и ни одна не произвела на меня впечатления. Так, игрушки для дамочек. Но ваша белка — это нечто особенное. Поверьте, де Геринги умеют ценить породу. Моя семья занимается разведением раскирских рысаков. Лучших в западной части Вайнора. Кроме того, мы с отцом держим питомник борзых. Выдав эту пылку и тираду едва ли не на одном дыхании, Виконт выжидательно умолк. Даниш пропустил его в комнату. — Я принимаю ваши извинения, Виконт, но замечу, вы не сможете разводить снежных кошек так далеко от полярных областей. Котята родятся с короткой шерстью. Даже от чистопородных родителей и с применением чар зимы. — Знаю. Дегеринг сделал шаг в сторону. Его лицам не видно не было, но я почувствовала, как он жадно приглядывается к ширме. К счастью, ширма была высокой, а я сидела у самого ее подножия. При этом хвост подбрала и от щелки отодвинулась, так что даже великорослый войнорец вряд ли мог меня заметить. — Разводить снежных кошек нельзя. «Но заводить-то можно!» — он хохотнул, довольный своим каламбуром. «Прошу, граф, уступите мне этот роскошный экземпляр!» «Экземпляр?» «Готов предложить десять тысяч ваших регонских марок!» «Мое недовольство испарилось, уступив место изумлению!» «Да за десять тысяч можно купить наше ателье с пекарней верцелей в придачу!» и он готов отдать такие деньжищи за когтистый комок меха. — Кошка не продается, — сказал Даниш. — Пятнадцать? — с сомнением начал Виконт и оборвал себя. — Вы правы, граф. — Деньги. Деньги — это для торгашей. — Давайте меняться. Я сам выберу вам лучшего жеребца, быстрого, как ветер, выносливого, как мамка, и злого, как морозы нынче зимой. Эта кошка подарена мне самой хозяйкой зимы. Больше граф ничего не добавил. Дегеринг пустился было возражать, затем осознал сказанное. Если речь идет о даре богини, тогда, разумеется. Тут у меня от затылка до кончика хвоста пробежали холодные мурашки. Дар богини. А если нежа затем и не дала мне пропасть в буран, чтобы ее любимчик белый граф приобрел личного оборотня для своих тайных дел. Знал ли он? Конечно, знал. Все допросы, упреки, обвинения для вида, чтобы трепетала и рада была делать, что велят, лишь бы не выдал. Мысли двинулись дальше. Не могло ли все быть подстроено с самого начала? Графу понадобился оборотень, чтобы выполнить задание короля. Богиня подыскала подходящего. Ни волк, ни медведь не годятся, только комнатное животное. И в нужный момент отрезала мне ход в небыль. А Свен и Свяна подсказали, куда и каким путем отправиться. Тогда получается, что ведьма Льета, как ее матушка Наш, Угаш, Шан, ни в чем не виновата и ни сном, ни духом не ведает, что за окном в ту ночь пряталась не кошка, а человек. Так может, это и есть служба, о которой говорили боги, Играв своими словами там, в шаре, давал мне намек? В голове стучала кровь, в сердце мешались гнев, отчаяние и надежда. Если я сделаю это, найду письма, помогу разоблачить эйланцев, мне вернут мое тело.